Глава 34. Мы не просто так обнимались, а ещё пару часов задержались, чтобы наверстать упущенное и снять остатки стресса. В кабинете дровосека невероятно жарко, поэтому, одевшись, я открываю окно и делаю глубокий вдох. «Праздник в самом разгаре!» — подходит Лёша и целует за ушком. Мурашки тут же бегут по коже и внизу опять томительно подтягивает. «Мне так хорошо в его объятиях, что даже ходить никуда не хочется». «Я горжусь тобой», — говорит Лёша, и я откидываюсь к нему на плечо. Его губы, словно бабочка, порхают по коже, и кровь разносит приятное тепло по всему организму. Моё сердце бешено колотится, как птица в клетке, а дыхание сбивается, превращаясь в короткие, прерывистые вздохи. Я чувствую, как моё тело отвечает на его прикосновение, как будто каждый нерв просыпается от долгого сна. Слегка поворачиваю голову и ловлю губы дровосека, облизывая их языком. Перевожу взгляд выше, и взгляд Лёши, полный страсти и нежности, заставляет забыть обо всём на свете, погружаясь в мир, где существуют только мы двое. У него звонит телефон, и Лёша отвечает на звонок. «Да». «Что? Сейчас буду». Отвечает и кидает телефон на стол. «Только не говори, что пора уходить». Тоска слегка начинает терзать мою душу. «Ты прекрасна», — шепчет Лёша, и его голос, хриплый от желания, заставляет меня дрожать. Его пальцы скользят по моей спине, оставляя за собой огненные следы. Я тянусь к нему, жажда, его тепла, его прикосновений. Внезапно он отстраняется, его взгляд пронзает меня насквозь. Нам пора, говорит он, голос его глух от борьбы с собой. Хочется большего, чтобы прямо сейчас опять взял меня мой дровосек. Не сейчас. Я не понимаю, не могу понять, почему он так холоден, когда только что был так страстен. Что могло случиться за один звонок? И кто ему звонил? Что тебе сказали? Спрашиваю я, голос мой хриплый от неуверенности. Он смотрит на меня, его глаза полны боли, и я чувствую, как в моей груди зарождается страх. «Внизу потасовка! Кто-то с кем-то дерется! Нужно разобраться!» Он не может договорить, слова застревают у него в горле. Я тянусь к нему снова, хочу прижать к себе, чтобы он почувствовал, как сильно его люблю. Но он отстраняется, и я вижу в его глазах отчаяние. «Не сейчас», — повторяет он, и я понимаю, что он не лжёт. «Ладно, пошли разнимать дерущихся», — говорю я, справляясь с дрожью в голосе от возбуждения. «Я люблю тебя», — шепчет он, и я чувствую, как его слова, словно бальзам, залечивают рану в моей душе. «Обожаю, когда ты это говоришь», — улыбаюсь. «Пошли, а то накинусь и никуда не отпущу», — толкая его, разворачиваясь в его руках и чмокая в подбородок. Приводим окончательно себя в порядок и выходим в коридор. В этот момент к нам навстречу бежит Света. Её глаза, как только меня примечают, сразу меняются, становятся злее и черты лица заостряются. «Довольно!» «Поставила там два ларька с одинаковыми продуктами, и они ругаются, а мужики их дерутся. Я успокоила их, уладила конфликт, поэтому и шла сюда». Она не лезет обниматься в дровосеку. «Все под контролем, Леш. И твои слова час назад были очень оскорбительными. Во-первых, я следовала четкому плану и расстановке по схеме. Это не ко мне. А разногласия везде будут, и к ним я никакого отношения не имею. Опять уколоть не получилось. Досадно, наверное. Морщу носик и делаю глубокий вдох. «Хватит! Разобралась? Молодец!» «Ты организатор и должна выходить из положения!» Смотрит на неё и по плечу хлопает, как работника. Скупо. «Можешь же, когда хочешь!» Лёша утягивает меня вниз по лестнице. Мы спускаемся на ярмарку и проходим вдоль торговых павильонов. Всё тихо и спокойно, будто никто не конфликтовал. Вокруг царит реально дружеская атмосфера. На часах приходит время концерта и фуршета. Люди плавно перетекают в сам отель, и мы следом за ними. В большом зале собралось множество людей. Все они пришли на концерт, чтобы насладиться музыкой и атмосферой праздника. Но для одного человека этот вечер был особенным. Марк собирается сделать предложение своей возлюбленной со сцены. Он долго готовился к этому моменту, хотел, чтобы всё было идеально, от слов до обстановки. И вот, наконец, настал тот самый момент. Марк выходит на сцену под бурные аплодисменты зрителей, берёт микрофон и начинает говорить. «Сегодня я хочу признаться в любви самому дорогому человеку в моей жизни», слегка взволнованно и дрожащим голосом говорит. «Я люблю тебя больше всего на свете. Ты — моя жизнь, моя душа, моё сердце». «Я хочу провести с тобой всю свою жизнь. Ты выйдешь за меня?» Зрители замирают в ожидании ответа. Лиска, сидевшая в первом ряду, поражена и растрогана. Она не может поверить, что это происходит с ней. Она встаёт и подходит к сцене, крутит головой и находит меня взглядом. Я улыбаюсь во все свои 32 и показываю класс. Она показывает кулак и отворачивается в глаза своему любимому. Отвечая ему «Да, я согласна». Зал взрывается аплодисментами. Зрители радовались за молодых людей и желали им счастья. Марк надевает кольцо на пальчик, и Лиска кидается к нему на шею. Они, обнявшись, стоят на сцене и улыбаются друг другу. Знают, что впереди их ждет долгая и счастливая жизнь вместе». После того, как ребята спустились, подходят к нам. Только сейчас замечаю, что на глазах подруги слёзы. Это было самое романтичное предложение в моей жизни. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло со мной. Марк улыбается и отвечает. Я очень рад, что ты согласилась. Я люблю тебя больше всего на свете и хочу провести с тобой всю свою жизнь. Они обнялись и поцеловались даже не замечая нас. Мне приятно за ними наблюдать, даже слегка завидно, но я отталкиваю эти мысли подальше. «А тебе я ещё припомню», Ехидна улыбается, и Марк её утаскивает. «Когда тебе буду делать предложение?» Исчезает в толпе. «Вряд ли», — говорит Света. «Он на тебе не женится, никогда, не нужна ты, ему никто не нужен, одному хорошо, так что выкинь всё из головы».